Пока Эртан рассказывала, к ним вместе с Дунгормом и Мужилой подъехал боярин Лучезар. Левый едва дождался, чтобы девушка докончила свою повесть. Вороной чувствовал нетерпение ситака и выгибал шею, перекатывая во рту невкусное грызло. Когда же все притихли, Лучезар со смешком. «Я слышал, вельхий Раньше значило мужественный народ». Эртан переглянулась с молгоной и ответила ровным голосом. — А я слышала, господин мой, что это слово и теперь то же самое значит. — Ну, так и пора заменить, — сказал Лучезар. — Или это мужественное деяние? Из каких-то призраков бросить в запустение отличную дорогу. Да кто их хоть видел-то? — Позволь напомнить тебе, родич, — что земли западных вельхов мы уже миновали, — подала голос князинка Елень. Не они ту дорогу прокладывали, не они ее и бросали. Князинке очень не нравилось, когда Лучезар принимался кого-то задирать. Хватит того, что он был чуть не на ножах с волкодавом. Призраков видел мой дедушка, Киаран, путешественник. И ни у кого нет причины сомневаться в правдивости его слов. Выдержав почтительную паузу, сказал эртан Сказала так же ровно и спокойно, как и о своего народа. Если волкодав понимал хоть что-нибудь в людях, всякого усомнившего сождал весьма нешуточный вызов. Когда дедушка был молод, он, как все молодые, искал приключений и хотел подтвердить свое мужество. — продолжал Эртан. Однажды, странствуя вдвоем с другом, они забрели на край каиранских трясин и остановились там на ночлег. Они сделали это нарочно, потому что многое слышали и решили доказать, что ничего не боятся. Они не стали разводить костра, так как надеялись поохотиться и не хотели пугать дичь запахом дыма. Когда солнце село, с болот потянулся туман, и в тумане послышался голос рога. Дедушка говорил, что тогда ты -то показалась у него в усах первая седина. Еще он говорил, что ни прежде, ни потом он не слыхал, чтобы живые так трубили врага. Дедушка и его друг затаились и стали ждать и смотреть. И тот бессовестный лжец, Кто скажет, что мог бы лежать в мокрых тростниках с ними рядом и не наделать полные штаны от страха? Дедушкин друг — это почтенный отец нашего Кесана Рига, и всякий, кто хочет, может его расспросить, как было дело. Так вот, спустя некоторое время они увидели шедших через болото. Туман стелился низко. И дедушка рассмотрел шлемы с пернатыми гребнями. Он их сразу узнал, потому что у нас дома с давних времен сохранялся точно такой же. Моя прабабка, бившаяся в последней войне, привезла его с поля сражения. Дедушка стал молиться трехрогому, и призраки их не почуяли, иначе меня не было бы на свете, потому что тогда он еще не был женат. Вот так. Теперь я вижу, что был неправ и невежлив. Церемонно поклонился Лачезар. Вы, вельхи, отнюдь не утратили мужество. Но если уж двое юных охотников не убоялись потусторонних теней и вернулись живыми, годится ли целому войску трусливо отступать перед бесплотными выходцами из могил? Мало чести живым храбрецам уступать дорогу давно умершим врагам, — Пусть не зовут меня воеводой, если я со своими воинами не проеду по старому тракту и не заночую там, где кто-то беспокоил купцов. — Сегваны ни в чем не уступят сальвенам, — проворчал птахар А верхи подавно, — усмехнулся Молгона. Верта оглядывалась с видом победительницы. — Нас, велиморцев, в недостатке мужества тоже еще не винили, — сказал Дунгорм. — Но ваш государь глуст, добрый полководец и воин, чья отвага не нуждается ни в каких доказательствах, все-таки предпочел ехать холмами. — И по дороге к нам, и возвращаясь обратно. — И правильно сделал, — сказал Волкодав. Он же видел, к чему шло. И то, что он увидел, было венну поперек души. Человеку не запретишь лезть на рожон, если ему так уж ахота, но пусть его головотяпство убивает его одного, а не других, и в особенности тех, кому было доверено охранять князинку. Волкодаву и раньше случалось недоумевать, как легко превращаются взрослые, сидеющие. Лысеющие мужчины в мальчишек, презрительно бросающих друг другу слабо. Оставалось уповать на женскую мудрость. Женщины умеют найти какие-то слова и разом согнать с забора раскукорекавшихся петухов, да притом еще никого не обидеть. Государыня Кнесинка решительно кивнула и проговорила. — Мы поедем. По старой дороге! — волкодав досадливо ерзнул в седле. Откуда ему было знать, что княсинка только заслышав о бесплодных каменистых холмах, сразу вспомнила приснившуюся тропу между скалами и теперь благодарила небесную мать за предупреждение, за вещий сон, которому позволено будет не сбыться? — Две дороги потом снова сходятся, Волкодав! — весело окликнул Лучезар. — Ты можешь, если хочешь один ехать холмами, потом нас догонишь, а мы пока кнесинку постережем! Кто-то засмеялся. Кажется, даже Эртан. Волкодав направил серка поближе к передку повозки, где сидела кнесинка Елень, и сказал ей. — Твой батюшка начертал нам ехать новой дорогой, госпожа. Почтить бы его! Кнесинка, не отвечая, привстала в повозке и, держа замаронговый бортик, сердито крикнула левому. — Не цепляй моих телохранителей, лучезар! Они не хуже других о нашем благе радеют! Боярин очень довольный, что настоял на своем, с готовностью поклонился, но тут же сказал. По-моему, сестра, больше ты их защищаешь, а они только вид грозный делают, да тебе указывают, куда идти, куда не идти. Знай, княсинка про меткого стрелка на елке, которого угадал волкодав, она бы нашла, что ответить. Но ей ничего не сказали, не захотели пугать, не стали омрачать путешествие — Зря не сказали, — корил себя волкодав. — Подумаешь, испугалась бы не насмерть, а и пуганую, небось, легче было бы охранять. Солнце только перевалило полдень, когда отряд достиг Ростани. Где тут старые где новое, разобраться оказалось нетрудно. Старая дорога вела прямо на юг. Новая резко сворачивала к востоку, обещая порядочный крюк. У новый вид был хотя и запущенный, но все же проезжий. Старая сплошь заросла кустарником и молодыми деревцами, и над ней в предупреждении несведущим путникам висел знак запрета смерти и скорби. Белая тряпочка на длинном шесте. Такие вывешивают у избы, где недавно кто-нибудь умер. Лучезар первым пустил своего коня по старой дороге. Добравшись до знака, он встал в стременах, вытянул руку и сорвал белый лоскут. Выкрикнув сальвенский боевой клич, боярин швырнул тряпочку под копыта вертевшегося жеребца, рванул из ножен меч и поскакал. Водушевленное войско потянулось за ним. Кто в конце концов поручится, что об этом походе, и о деянии храброго лучезара не будет, сложена песня? Нечистые силы волкодав не боялся никогда. То есть он знал, конечно, что вокруг полным-полно всяких существ, только ждущих устроить человеку беду. Знать знал, но не боялся бояться по его мнению следовало врагов из плоти и крови живых осязаемых и способных ко всяким неожиданным выходкам с духами проще духи невидимы для обычного глаза но и сами живого человека не видит если только он каким нибудь поступкам не нарушит эту невидимость пренебрежет обрядами очищения после убийства врага не уважит древних костей случайно найденных в яме Так кусачьи слепни набрасываются и больно жалят пыльное и потное тело, а на человека только что омывшегося в реке не обращают внимания. — Блюди себя в чистоте, — учила Венская правда, — и никто зря не обидит. Волкодав считал себя далеко не праведником, но в то, что темная сила вот так ни с того ни с сего нагрянет по его душу, не верил. Особенно, если он заранее побеспокоился кое о чем. А леса вдоль старой дороги вправду были роскошные. Волкодав косился по сторонам и тщетно осилился уразуметь, как во имя богов столь дивное место умудрилось когда-то пустить в себя нечисть. Сколько он видел красивейших мест! непоправимо оскверненных насилием, преступлением и войной. Пора, кажется, было бы уже и поумнеть, но что-то в нем, глубоко внутри, все еще наивно дивилась. Как же, мол, вышло, что чудесная красота никого не остановила и не спасла. В отношении грибов тоже все было в точности так, как предсказывал Эртан. Здоровенные, тугие, красавцы целыми семействами выглядывали из мха вдоль всей обочины, если не прямо посредине дороги. Молодые воины развлечения и похвальбы ради нагибались в седлах и подхватывали грибы, не придерживая ретивых коней. А чтобы зря не пропадало добро, сорванные грибы из рук в руки передавали в повозки, где ехали кашевары. Будет привал, повиснут над кострами котлы, станут поворачить грибы и бросать их в кипяток. чтобы не затевалось, к вечере не испортят подосиновики с маховиками ни кашу, ни лапшу, ни похлебку. И даже сигваны, испокон веку не собиравшие грибов и не привыкшие им доверять, вряд ли смогут справиться с любопытством. Наверняка ведь заглянут к кострам соседей из Сальвеннов. Идите, мол, да похваливайте. Так может, оно и нам не отрава? Вначале лес был почти как те, в которых волкодав провел детство. Мшистый, с редким подлеском, прозрачный сосновый бор в котором как-то сама собой приходила мысль помолиться богам. Потом дорога понемногу поползла под уклон. Появились громадные, увитые седым лишайником елки. Волкодав забеспокоился, представив себя ночлег в подобном лесу. Но ельники тянулись недолго скоро по сторонам снова дошагали торжественные полчища сосен мы что и дело срывался с плеча волкадав и стремительно петляя между деревьями уносился далеко в чащу вен внимательно присматривался к нему когда он возвращался но нет никаких признаков беспокойства ушастый черный зверек пока что не проявлял о приближении к каранским трясим волкадав догадался сначала по запаху. Дохнул навстречу ветерок, и перед мысленным взором раскинулись пышные торфяники поросшие морожкой и клюквой, а чуть в отдалении встали густые тростники в рост человека, и пролегли разливы черной воды с неподвижно застывшими плавучими островами. волкадав увидел даже медленные пузыри которые время от времени поднимались из глубины и лопались, распространяя запах тухлых яиц. Он только собрался спросить, артан не померещилось ли ему, и действительно ли скоро откроются топи. Когда дорога повернула еще раз, и перед ними до самого небоската простерлись знаменитые кайераны, точно такие, как и представлял себе волкодав. По левую руку виднелся качковатый торфяник, в котором ближе к берегу виднелись даже чахлые и деревца. По правую черным зеркалом расстилались непроглядные хляби. Туда не было ходу человеку, кроме как на лодке или на плоту. Зато всю весну и все лето так и кишела хлопотливая пернатая жизнь. Несколько плотных стай и теперь еще кружилось в отдалении, готовясь к долгому перелету. Есть ли на свете край, — в который раз спросил себя волкодав, — где такому вот благодатному болоту равно радуются и зверь, и птица, и человек, и никто его призраками не населяет? Поляна, где решили заночевать, лежала как раз напротив разливов, над гранитными взлобками, с которых несколькими струями падал в болото чистый ручей. Здесь стояли редкие кряжестые сосны, а между ними там и сям чернели пятна древних кострищ. Мимоезжие люди столько раз возжигали огонь на одних и тех же местах, что насмерть прогоревшая почва уже не могла прокормить ни семечка, ни корешка. Пока ставили палатки и набирали воду в котлы, волкодав обошел лагерь, кругом разведывая места. Так он поступал всякий раз перед ночлегом. Сперва воины подшучивали над ним, потом привыкли и перестали, тем более, что на подначке он не отзывался. Люди в дороге, устраивая привал, ищут место ровное и сухое, да чтоб близ воды, да чтобы летний ветерок сдувал комаров, а осенняя буря или того пачи юган наоборот, достать не могла. Если бы волкодаву дали власть распоряжаться по-своему, Он выбирал бы места, иные. Он велел бы останавливаться там, где, случись, что легко было бы отбиться. Поначалу, еще до ключинки, он пробовал на чем-то настаивать, но быстро понял, что кроме намеков на венскую трусость и тупоумие, мало чего добьется. Вот тогда-то и завел он привычку обходить кругом место ночлега, прикидывая, откуда стал бы подбираться к шатру князинке он сам, если б того захотел. Один раз на берегу Сиура это уже оправдалось. Волкодав босиком шел по зеленому мху, радуясь, что выпала возможность отдохнуть от сапог. Пока при Кнесинке босиком ведь не постоишь, не принято. Лесной ковер ласкал ступни, не боявшиеся даже снега. Руки сами тянулись за черноголовиком, высунувшим на свет Божий темно-бурую шляпку. И такое-то место объявили недобрым, отдали под поганое игрище злобным теням. Ладно бы прошел здесь пожар, на годы вперед истребил все живое, а то... Еще некоторое время назад он расслышал сзади осторожные шаги и узнал походку Эртан. Волкодав решил было затаиться, пропустить девушку мимо и встать за спиной, но потом передумал, незачем обижать. — Ну и что, что крадется за ним? Так ведь не со злом же. Вен шагнул прямо перед ней из-за елки. — Давай походим вместе, Эртан. — Не подкрадешься к тебе, пряча досаду, — проворчала воительница. Волкодав усмехнулся. — Мне зато то государыня платит, чтобы никто подкрасться не мог. Эртан покачала головой. — Так как ты за деньги не служит, — волкодав, подумав, ответил. Меня князинка в обиду не дала и всячески приласкала. А что еще и деньгами милует? — Ты не хотел сюда ехать? Без труда, поспевая за его размашистым шагом, сказал Эртан. — Кое-кто счел, что ты побоялся. Волкодав равнодушно пожал плечами. — Так я вправду боюсь, — Эртан задумчиво проговорила. — Я знала людей, которые язык бы себе откусили но не сказали подобного. — Я не такой храбрый, — проворчал волкодав. Они успели отойти от палаток на добрую сотню сажений и к тому же поднялись по склону, почти достигнув лысой каменной макушки пригорка. — Что ты высматриваешь здесь в лесу? — волкодав спросила воительница. — Не грибы же. — Я высматриваю, — сказал вен — Такое место, где один мог бы остановить многих, есть на нас нападут, — помолчал и добавил. — Там, внизу, не очень сразишься. — Да с кем? Кто здесь на нас нападет? Или ты с призраками хочешь биться оружием смертных? Волкодав прямо посмотрел на нее и сказал. — Призраки, не призраки, я не знаю. Может, и не нападут. Хорошо бы не напали. Но если вдруг полезут, все равно кто. Я хочу спасти госпожу, понимаешь?» Эртан молча смотрела на него некоторое время, что-то для себя уясняя. «Дед сказывал, — медленно проговорила она затем, — здесь еще немного повыше есть заброшенное святилище». Его построили те древние племена, которые больше здесь не живут. Мы не знаем, каких богов они там призывали, но темным редко молятся на вершинах. Волкодав кивнул. — Пошли, поглядим. Увидев святилище, Вен опять пожалел, что не был властен заставить боярина и старшин сняться с облюбованного местечка. Неведомый народ приволок откуда-то тяжелые, почти необработанные валуны, и взгромоздил их один на другой, воздвигнув некое подобие дома без крыши, с двенадцатью узкими, едва протиснуться человеку входами-выходами на все стороны света. Камни были сплошь испещрены рисунками и выбитыми письменами, Волкодав, по сольвенски ты пока читавший с превеликим трудом, письмён постичь не сумел, зато в рисунках кое-что понял. Они рассказывали о движении небесных светил и о приключениях неизвестных ему богов, которым светила принадлежали. Целорно бы суда! В очередной раз пожалел про себя Вен. Вот уж кого лошадьми был бы не оттащить от этих камней. Сейчас бы принялся бегать кругом, размахивать руками, толковать и с чем-то там сравнивать, да еще помогал бы себе разными мудреными словами, вроде культуры. Волкодав не особенно понимал, что сие значило, но из всех телорновых заклинаний у него на уме почему-то вертелось именно это. Он обошел святилище, двигаясь по салонь, чтобы не обидеть ни одну из сил, наверняка дремавших внутри. И с тем, что он увидел и понял, наверняка согласился бы даже Тилорн. Жилище, выстроенное племенем для своих богов, одновременно служило цитаделью кромом народу. — Если нападал враг... Каменное кольцо надежно укрывало неспособных сражаться, между тем, как воины, а много ли воинов могло выставить невеликое охотничье племя, обороняли проходы, предварительно завалив половину. Эртан шла следом за волкодавом, внимательно осматривая святилище и, кажется, даже принюхиваясь. Отчаянная воительница побывала почти всюду, где в свое время путешествовал ее дед. Пересекала она и леса по краю кайеранских трясин, но сюда забраться ей как-то не доводилось. На одного только мыша древние камни никакого священного трепета не навивали Черный зверек сновал в воздухе туда и сюда, нырял в узкие щели и списком вылетал обратно на солнце. Волкодав мог бы поклясться, что маленький летун уже обнаружил где-то поблизости поселение своих сородичей, и теперь дождаться не мог темноты, чтобы поохотиться с ними поиграть, а может и с подружкой вместе поноситься. Волкодав не пытался его удержать, он знал, что мышь его не покинет.